«Изгой» Барон всю ночь ворочился в постели, Гостей подпивших буйный пляс томил, Чертей ведьм и в черноту могил Тащили их во сне к червям голодным. «Киц» Несчастлив тот, На кого воспоминания детских лет Наводят лишь уныние и страх. Увы тому, кто помнит только долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и сводящими с ума рядами старинных книг, или одни безмолвные бдения в сумеречных рощах среди причудливых гигантских лозами отекчённых деревьев безмолвно простирающих изогнутые ветви в вышину. Такую участь присудили боги мне, обманутому и обескураженному, опустошенному и сломленному. И все же в те мгновения, когда рассудок мой готов умчаться за свои пределы к иному, я в отчаянии цепляюсь за эти увядшие воспоминания и странным образом успокаиваюсь. Где я родился, мне неведомо. Помню только замок, бесконечно старый и бесконечно страшный, со множеством темных галерей и высокими потолками, где глаз мог различить лишь паутину до да сумрачной тени. Стены древних каменных коридоров, казалось, источали сырость, и мерзкий запах стоял повсюду, как будто разлагались груды трупов, оставленных минувшими поколениями. В замке никогда не было света, и поэтому я любил зажечь свечу и, не отрываясь, глядеть на нее. Но света не было и снаружи, ибо ненавистные деревья намного превосходили высотой самую высокую из доступных мне башен. Лишь одна черная башня возносилась над лесом и уходила в неведомое наружное небо, но подходы к ней были разрушены, и на нее никак нельзя было взобраться, разве что сделать заведомо безнадежную попытку вскарабкаться по голой стене, одолевая ее камень за камнем. Вероятно, я прожил в этом месте долгие годы, но я не умею определять время». Кто-то, должно быть, заботился об удовлетворении моих нужд. Однако я не могу припомнить никого, кроме самого себя, ни единой живой души, если не считать безмолвных крыс, летучих мышей и пауков. Впрочем, кто бы он ни был, мой родитель, он представляется мне, Невероятно старым, потому что мое первое понятие о живом человеке связано с чем-то карикатурно схожим со мной самим, только гораздо более уродливым, сморщенным и ветхим, как весь замок. Я никогда не находил ничего отталкивающего в тех костях и скелетах, что усыпали дно, глубоких, сложенных из камня ям в подвалах замка. В моем воображении эти предметы причудливо ассоциировались с повседневностью, и я считал их, пожалуй, более натуральными, чем цветные изображения людей, попадавшихся мне в пыльных книгах. Все, что я знаю, вычитано мною из этих книг. Никто не наставлял и не учил меня И я не помню, чтобы хоть раз за все эти годы мне довелось услышать человеческий голос, в том числе и свой собственный, ибо хотя я и читала о том, что такое речь, мне даже в голову не приходило попробовать заговорить вслух. Наружность моя равно не являлась предметом моих размышлений, так как в замке не было зеркала и, Я разве что бессознательно ощущал себя похожим на тех молодых людей, чьи изображения встречались мне на рисунках и гравюрах в книгах. Молодым же я осознавал себя, потому что почти не имел воспоминаний. За стенами замка, по ту сторону гниющего ворва. Я часто отдыхал под темными кронами молчаливых деревьев и часами мечтал о прочитанном в книгах, с тоскою рисуя себя среди веселых и шумных толп в солнечном мире за бескрайним лесом. Однажды я попытался выбраться из этого леса, но чем дальше отходил от замка, тем гуще становились тени, тем больше наполнялся воздух гнетущим страхом. И я, как бездомный, бросился назад, боясь заблудиться в лабиринте ночной немоты. Так в вечном полумраке я ждал и мечтал, сам не зная о чем. Но вот тоска моя по свету в этом сумрачном безлюдии стала столь невыносимой, что я не вытерпел и с мольбою воздел руки к единственной башне — Черный и полуразрушенный, который возвышалась над лесом и уходила в неведомое небо. И тогда я решил, что поднимусь на эту башню, чего бы это мне не стоило, ибо лучше раз взглянуть на небо и погибнуть, чем вечно жить, не видя света дня. В промозглом полумраке я взбирался по старым, стертым каменным ступеням, пока не достиг места, где они кончались, и откуда наверх вели лишь небольшие углубления в стене, которыми я и воспользовался на свой страх и риск. Ужас и отчаянье внушал мне этот мертвый, гладкий каменный цилиндр, черный, пустынный и немой, тем более зловещий от того, что с его стен то и дело бесшумно взмывали в воздух, вспугнутый мною топыри. Но еще в больший ужас и отчаяние приводило меня то, как невероятно долго длился мой подъем, ибо сколько я не лез — Тьма у меня над головой не рассеивалась. Вековым могильным холодом веяло на меня, и я трепетал, не в силах объяснить себе, почему я не могу достичь света. Вообразив, что меня застигла ночь, тщетно пытался я нащупать свободной рукой больницу, чтобы выглянуть наружу и определить высоту, на которой нахожусь. Но вот после бесконечно долгого и рискованного подъема вслепую по этой безнадежной вогнутой круче я почувствовал, что голова моя упирается во что-то твердое и понял, что достиг крыши или, во всяком случае, какого-то перекрытия. В темноте я не мог различить, что это за преграда, а потому потрогал ее рукой и убедился, что это нечто каменное и неподвижное. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что только можно было ухватиться на скользкой стене и поминутно рискуя сорваться вниз, пока, наконец, не нашел то место, где преграда слегка поддавалась. Поскольку руки мои были заняты, я уперся в эту плиту или, точнее, крышку люка головой и, рванувшись вверх, приподнял ее. Моя надежда увидеть свет не оправдалась, и, пролезая в открывшийся проем, я уже знал, что путь мой завершен лишь на время, ибо передо мной была ровная каменная площадка большего диаметра, нежели нижняя часть башни. Очевидно, это был пол какой-то, грандиозной дозорной комнаты. Выбираясь на него, я старался двигаться так, чтобы тяжелая плита не вернулась на свое место, но при всей осторожности я не смог этого предотвратить. Простершись в изнеможении на каменном полу, я услыхал гулкое эхо, вызванное ее падением. Впрочем, Я надеялся, что при необходимости мне снова удастся ее приподнять. Теперь-то уж казалось мне, я нахожусь на такой высоте, куда не достают ветви проклятого леса. С трудом поднявшись на ноги, я стал на ощупь искать окно, чтобы наконец увидеть небо, месяц и звезды, о которых так много читал. Но куда бы я ни повернулся, меня всюду ждало разочарование. Кругом были лишь одни широкие мраморные выступы, служившие подставкой для продолговатых сундуков пугающих размеров. Чем больше я думал и гадал, тем неодолимее становилось желание узнать, что за седые тайны скрывает это хранилище, отрезанное от нижнего замка, веками расстояния. Но тут я неожиданно нащупал нишу с каменной дверью, покрытой каким-то необычным рельефом. Толкнув ее, я убедился, что она заперта. Тогда я собрал все силы и одним могучим рывком, способным сокрушить все земные препятствия, втянул ее внутрь на себя. Едва я сделал это, как меня охватило сильнейшее из блаженств, когда-либо испытанных мною. Впереди, за декоративной металлической решеткой, которая поднималась несколько каменных ступеней, сияла мягким, бархатным светом полная луна, виденная мною, до того лишь в сновидениях и смутных грезах, которые я не осмеливаюсь назвать воспоминаниями. Полагаю, что на этот раз я уж точно достиг самой верхушки башни. Я было бросился вверх по ведущим к решетке ступеням, но тут луну закрыла туча. В наступившей темноте я споткнулся и далее был вынужден продвигаться уже более осторожно и медленно. Когда я добрался до решетки, было по-прежнему темно. Тронув ее, я удостоверился в том, что она не заперта, но открывать ее полностью не стал, боясь упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. И в этот момент снова появилась луна. Ничто не потрясает так сильно, как то, что до беспредельности неожиданно и до нелепости невероятно. Самое страшное из пережитого мною прежде не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало моему взору в этот миг, с этой абсурдной картиной, что открылось передо мной. Сама по себе она была, пожалуй, вполне прозаической, но тем-то и более ошеломляющей, ибо вот что я увидел. Вместо головокружительной панорамы бескрайнего леса, обозреваемой с огромной высоты, сразу за решеткой и на том же уровне, где я стоял, простиралась ровная поверхность земли, усеянная мраморными плитами, и обелисками, сгрудившимися вокруг старинной каменной церкви, шпиль которой призрачно поблескивал в лунном свете. Действуя почти бессознательно, я отворил решетку и ступил на выложенную белым гравием дорожку, расходившуюся в двух направлениях. Моим рассудком, в каком бы оторопелом и беспорядочном состоянии он ни пребывал, по-прежнему владело неистовое стремление к свету, и даже испытанное мною разочарование не могло охладить меня. Я не имел понятия, да и не хотел понять, что это было — сон, наваждение или волшебство, но я был полон решимости узреть великолепие и блеск мира, чего бы мне это ни стоило. Я не ведал, кто я, что я, где я нахожусь, но, продолжая следовать вперед неверными шагами, я вдруг начал смутно что-то припоминать, и это дремавшее во мне до поры воспоминание подсказало мне, что путь мой не совсем случайен. Миновав участок с плитами и обелисками, я вышел через арку, на открытое пространство, и теперь следовал по дороге, местами сохранившейся и хорошо заметной, местами же терявшейся среди густых трав, где только отдельные развалины выдавали ее прежнее присутствие. Один раз мне пришлось переплыть через быстрый поток, посреди которого вздымались остатки замшелой и осыпающейся каменной кладки, свидетельствовавшие о том, что здесь... Некогда стоял мост. Прошло должно быть больше двух часов, прежде чем я достиг своей предполагаемой цели. Старого, увитого плющом замка посреди парка с густыми зарослями деревьев. Замка до безумия знакомого и до неузнаваемости чужого. Я обнаружил, что ров заполнен водой, а многих известных мне башен нет. Меня также смутило присутствие нескольких новых флигелей, однако более всего меня привлекли и приятно удивили настежь распахнутые окна, из которых вырывались снопы яркого света и доносились звуки самого буйного веселья. Приблизившись к одному из них, Я заглянул внутрь и увидел большую компанию людей в необычных одеяниях. Они пировали и вели оживленную беседу. Я ни разу не слышал, как звучит человеческая речь, и потому мог только смутно угадывать, о чем они говорили. Черты некоторых присутствующих пробудили во мне неясные, бесконечно далекие воспоминания. Остальные лица были совершенно незнакомыми. Через окно, расположенное вровень с землей, я вступил в ярко освещенный зал, и это был шаг от неповторимого проблеска надежды к жесточайшему из потрясений к отчаянию и осознанию горькой истины. Кошмар не заставил себя ждать, ибо как только я вошел, глазам моим предстала ужаснейшая из сцен, какие только можно вообразить. Едва я сделал этот шаг, как всю компанию охватил внезапный и необъяснимый ужас, исказивший до уродства лица гостей и исторгнувший нечеловеческие вопли, едва ли не с каждой глотки». Все разом бросились уносить ноги в создавшейся суматохе и панике, Одни падали в обморок, другие подхватывали и тащили бесчувственные тела за собой в безумной спешке. Многие прикрыли глаза руками и, словно слепые котята, беспомощно тыкались в разные стороны, опрокидывая мебель и налетая на стены, прежде чем им удавалось добраться до какой-либо из многочисленных дверей. Оставшись один в роскошном зале, и еще не придя в себя от их душераздирающих криков, отзвуки которых постепенно стихали в отдалении, я вдруг затрепетал при мысли о том, что где-то рядом со мной затаилось нечто, чего я до сих пор не замечал. На первый взгляд зал казался пустым, но когда я двинулся к одной из ниш, Мне почудилось, будто я уловил какое-то там шевеление или что-то в этом роде там, за обрамленным золотом дверным проемом, ведшим в другой, чем-то похожий на первый зал. По мере приближения к арке я все более убеждался в том, что кроме меня в зале еще кто-то есть. И все же ужас, что предстал передо мною, был слишком неожиданным. Издав первый и последний в своей жизни звук, отвратительное завывание, потрясшее меня не меньше, чем его омерзительная причина, я узрел во всей ужасной очевидности столь невообразимое, неописуемое и безобразное чудище, какое вполне могло одним видом своим превратить веселую компанию в беспорядочную толпу обезумевших от страха беглецов. Я не в силах даже приблизительно описать, как выглядело это страшилище, сочетавшее в себе все, что нечисто, скверно, мерзко, непотребно, аморально и аномально. Это было какое-то дьявольское воплощение, упадка, запустение и тлена, гниющий и разлагающийся символ извращенного откровения, чудовищное обнажение того, что милосердная земля обычно скрывает от людских глаз. Видит Бог, это было нечто не от мира сего. Во всяком случае, теперь уже Не от мира сего, и, тем не менее, к ужасу своему я разглядел в его изъеденных и обнажившихся до костей контурах отталкивающую и вызывающую карикатуру на человеческий облик, а в тех лохмотьях, что служили ему одеянием, некой отдаленный намек на знатность, от чего мой ужас только усилился я был почти парализован, правда, не настолько, чтобы не предпринять слабую попытку к бегству, но одного неверного шага назад оказалось недостаточно для того, чтобы разрушить чары, которыми сковал меня этот безымянный и безголосый монстр. Глаза мои словно заколдованные неподвижно уставившимися в них тусклыми, безжизненными зрачками, отказывались повиноваться мне и, как я ни старался, не закрывались. Они лишь милосердно затуманились, и богомерзкий призрак представлялся мне теперь не так отчетливо, как в момент первого шока. Я попытался было поднять руку, чтобы заслониться от этого зрелища, но Силы оставили меня до такой степени, что рука не вполне повиновалась моей воле. Однако в результате этой попытки я потерял равновесие, и чтобы не упасть, мне пришлось ступить несколько шатких шагов вперед. И только тогда, в тот самый момент, когда я делал эти шаги, я внезапно как-то судорожно осознал, насколько близко нахожусь от этого чудовищного исчадия ада. Мне даже почудилось, что я слышу глухой шум его дыхания. Находясь на грани помешательства, я все же нашел в себе силы выбросить вперед руку и отстранить от себя зловонный призрак, стоявший почти вплотную ко мне. И в этот самый миг В это катастрофическое мгновение вселенского кошмара и адского катаклизма пальцы мои коснулись протянутой ко мне гниющие лапы монстра, стоявшего под позолоченным сводом. Я не издал ни звука, но все кровожадные вампиры, оседлавшие ночной ветер, Вскричали за меня в тот самый миг, когда на мой рассудок одной стремительной лавиной обрушились душегубительные воспоминания. За одну секунду я вспомнил все, что было со мной прежде, еще до этого ужасного замка с его деревьями. Я припомнил здание, со временем переделанное, в котором сейчас находился, и что было кошмарней всего узнал то богомерзкое существо, которое в момент, когда я отдергивал свои запятнанные пальцы, от его лапы оскалилось в чудовищной ухмылке. Но во Вселенной наряду с горечью существует и сладость, и имя этой сладости — забвение. В немыслимом ужасе того мгновения забылось все, что угнетало меня, и, наплыв мрачных воспоминаний, рассеялся хаотичным эхом перекликающихся образов. Грезя наяву, я покинул это логово призраков и быстро и бесшумно выбежал наружу туда, где светила луна. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами и спустившись по ступеням к каменному люку, я убедился, что его уже не сдвинуть с места. Но это меня отнюдь не огорчило, ибо я уже с давних пор ненавидел тот старинный замок внизу и его деревья. Отныне я разъезжаю верхом на ночном ветре, в компании с насмешливыми и дружелюбными вампирами. А когда наступает день, мы резвимся в катакомбах Нефренка, что находится в неведомой и недоступной долине ходов возле Нила. Я знаю, что свет не для меня, не считая света струимого луной на каменные гробницы неба. Не для меня веселье, не считая веселья запретных перов, не так рис под большой пирамидой, и все же в этой своей вновь обретенной свободе и безрассудстве я едва ли не благословляю горечь отчуждения. Ибо, несмотря на покой, принесенный мне забвением, Я никогда не забываю о том, что я — изгой, странник в этом столетии и чужак для всех, кто пока еще жив. Мне это стало ясно раз и навсегда с того момента, когда я протянул руку чудовищу в огромной позолоченной раме, протянул руку и коснулся холодной, и гладкой поверхности — зеркало.